Телефонный звонок от общего друга может повергнуть в депрессию, напомнить, чтобы уже давно не часть пары. Со временем наваливается чувство непреодолимой неудачи либо вины за не сложившиеся отношения перед бывшим супругом. Нормально чувствовать эмоциональный стресс в течение этого времени, что не означает решение неправильно? объявление сделано плохо или разделение неуспешно. Даже если взаимоотношения были очень плохими в течение долгого времени, чувство привязанности может давать о себе знать годами. С течением времени, когда устроится новая жизнь, эти чувства уменьшаются. Годы и годы после развода случается иногда вспоминать приятные моменты, и вместо привычной вспышки злости Возможно, чувство ностальгии всплывет на поверхность, и легкая грусть воспоминаний, и даже немного радости. Сначала, тем не менее, разведенные пары своей амбивалентности могут отказаться от каких-либо хороших воспоминаний о своих бывших супругах. Чувство боли от недавних потерь способно заглушить любые положительные эмоции. Любой, кто полностью отказывается от возможности сформировать в будущем здоровые взаимоотношения, особенно нуждается в поддержке в это трудное время. Благополучный развод предполагает способность опущения некоторых аспектов ваших отношений при сохранении других. Так поступить значит эффективно управлять конфликтом, сдерживать эмоции и терпеливо разбирать кусок за куском болезненные двусмысленные отношения, которые изменились при переходе от брака к разводу. Три этапа эмоционального развода требует огромного количества терпения, зрелости и сознания того, что когда они кончатся, нужно придумывать новые. Когда есть дети, то еще труднее отпускать, в то же время удерживая. Даже когда дети больше не зависят от родителей, они еще связаны с ними. И позже, возможно, родители вновь объединятся в качестве дедушек и бабушек. Неважно, что принесет будущее, связи возобновятся. Благополучный развод подтверждает, эти связи никогда не будут цепями или ловушкой для родственных чувств. Как вы увидите в следующих главах, наша цель – это больше, чем установление новых границ взаимоотношений бывших супругов, больше, чем требовательные отношения к самому себе и вашему бывшему. Родители должны сформировать ограниченные связи с партнерами, которые будут базироваться на отношениях родителей дети Как нет однозначного рецепта о наилучшем разводе, так нет легкого рецепта выработки этих ограниченных партнерских взаимоотношений. Но как у людей, бывших близкими, и как у родителей, у них есть хорошие и плохие варианты. Однажды узнав основные принципы, вы можете поработать над тем, чтобы сделать выбор, который лучше всего будет соответствовать нуждам, ваших детей. Глава 5. Бинуклеарная семья. Сформировать ограниченные взаимоотношения партнёров. После года борьбы за место, где будут жить дети после развода родителей, Патриция и Джозеф решили пойти на компромисс. Их две дочери в возрасте 4 и 7 лет будут жить полнедели в доме у мамы и полнедели в доме у папы. В среду Патриция забирала девочек от Джозефа, через три дня он привозил их обратно. В холле каждой квартиры был одинаковый календарь с отмеченными днями обоих родителей. Записи цветом кодировали ответственность каждого из них. Патриция и Джозеф ставили друг друга в известность о жизни детей,